Жизнь снова пошла по накатанной. Я реализовывал очередные начальственные затеи. Жена ходила на дежурство. Вечерами сидели и обсуждали, как мы обустроим детскую. Ремонт планировали устроить во время следующего отпуска, когда будет и время, и деньги, и определенность со сроками. А еще врачи насоветовали Лили побольше бывать на свежем воздухе. Я вспомнил, что в порту давным-давно скучает красавица яхта, которую жена до сих пор не очень жаловала но с врачами не поспоришь, особенно с дамским доктором Мариной. Спокойная, уверенная и очень толковая женщина обладала замечательным даром успокаивать излишне мнительных беременных посетительниц, и тем принесла мир и согласие во множество семей. Лилька поначалу фыркала носом и напоминала, что она тоже где-то почти доктор, но потом поддалась Марининому обаянию и начала выполнять рекомендации. Первые недели 3-4 все шло замечательно – Яхта резала форштебнем морскую гладь, гудели паруса, светило солнышко. Жена в принимала воздушные и солнечные ванны. А потом, то ли что-то изменилось внутри женского организма, то ли в преддверии осенних штормов изменился характер волн, но Лильку затошнило, причем, похоже, от одного вида моря. Доктор Марина без особенных эмоций выслушала жалобы и заменила морские прогулки на сиденье у открытого окна. Шезлонг перекочевал на веранду, и при общении жены к морю на том закончилось. Выходные у нас совпадали не всегда, и я в лильке на отсутствие снова начал регулярно выбираться на яхте. Хотелось оттянуться напоследок перед зимними штормами. И перед появлением наследника тоже. Что-то мне подсказывало, что тогда будут другие развлечения. С каждым днем ветер крепчал, да и волны иногда смущали, прямо скажем. Как-то я приехал в порт, и остановился на пирсе в глубоком раздумье. С одной стороны еще неделя-две, и о парусах можно будет забыть почти на полгода, а то и дольше. С другой, орденский флаг над конторой порта казался жестяным и тихо звенел. Свежий ветер сдувал с верхушек волн барашки. Сразу вспоминалось удобное кресло на теплой кухне. Оно звало и манило. Я отвернулся от моря и заметил в порту обновку. Вплотную к пирсу, возле крана, Покачивался на воде длинный узкий корпус яхты. Здоровая махина, раза в два длиннее моей. Кран как раз устанавливал высокую тонкую мачту. Работами руководил высокий, сутулый, до да темна загорелый старик с длинным хвостом седых волос. Нецензурной морской лексикой он владел виртуозно. Делать все равно было нечего, я подошел поглазеть. Яхта или совсем новая, или после серьезного ремонта. Краска сияет. Механизмы на палубе блестят свежим хромом. Похоже, ее только протащили сюда из Старого Мира и теперь собирали. «Нравится?» Старик отвлекся от командования и обратил внимание на меня. «Нравится. Никогда такой не видел». «И не увидишь. Она одна такая. По моему заказу доработали Гран-Мистраль. Другой киль, другое расположение балласта. Выкинули нахрен дизель». Для порта и всяких шхер есть маленький подвесной моторчик. А так это яхта открытого моря. И она должна ходить под парусом. Прям как та, беленькая. Моя старая Бланка? Рад, что она в рабочем состоянии. Мужик, которому я ее продал, собирался в море ходить, а не в порту пьянки устраивать. Он и ходил, пока не попался пиратам. У пиратов ее отбили русские, а я купил у них. Мужик хмыкнул, покачал головой. «Давно?» «Больше года, местного». «Освоил?» «Если учесть, что это первый мой корабль, не сказать, чтобы на все сто процентов, но освоил». «Хорошая лодочка, без дураков. Для начинающего так и просто идеальная, но затыкается на скорости, поэтому пришлось продать». На 17 узлах старикан снова хмыкнул. «Похоже и правда освоил. Показать, как этот затык преодолеть». «Было бы интересно. Мне и правда было интересно, но погода немного смущала. Ну как черт понесет этого неистового яхтсмена в море прямо сейчас, а мне еще ребенка своего понянчить охота и, по возможности, внуков?» «Какие у тебя есть паруса?» «Штатные гроты, стаксель. Их я использую постоянно. И спинакер в ящике лежит» но я так и не понял толком, как им пользоваться. «А говоришь, освоил». «Ладно, слушай. Мне сюда постоянно доставляют материалы и запчасти. Скажу положить правильный парус для бланки. Там за ленточкой заказал, но пока его делали, успел от яхты избавиться. Так и валяется без дела. Выйдем с тобой разок, покажу, как пользоваться. Надоело на берегу сидеть. Если понравится, купишь. Идет?» «Конечно». Я обрадовался, что наш выход в море откладывается. Все же не каждый день штормит. Глядишь, в следующий раз и поспокойнее будет. А отказываться от урока у бывалого яхтсмена не хотелось. Мужик протянул руку. «Стив!» «Влад!» «Давай номер, я тебе позвоню, когда привезут парус!» Старикан забил мой номер в здоровенный телефон, висящий у него на шее. «Дал свой. Судя по коду, Америка. Заленточная». Ну что ж, у богатых свои причуды. Межмирный роуминг – одна из них. На штурм 17 узлового барьера мы отправились через три дня, в очередной мой выходной. Стив позвонил накануне, сообщил о доставке паруса. Договорились встретиться утром на пирсе. Море на этот раз было поспокойнее, и ветер потише. Стив встретил на пирсе, махнул рукой «иди за мной», и скрылся в низах своей прекрасной яхты. Мачта уже была установлена и раскреплена, Рабочие заканчивались стакелажем. Я последовал за Стивом вниз по лестнице и замер удивленно. Насколько яхта была прекрасна снаружи, настолько она выглядела дико внутри. Голые стеклопластиковые борта, палуба и подволок. Потолок. Стеклопластиковые же переборки. Перегородка между отсеками. В одном из отсеков блестит приборами выгородка радиста, в другом кухонька и штабель под потолок армейских вечно живых рационов, зафиксированных грузовой сеткой. «Что? Удивлен? Ждал плавучий отель вроде как на бланке. А вот и хрен. Это гоночная яхта, а не шмаровозка. Джакузи не держим. Как по мне, так пара холодильников и морозилка в кухне точно не помешали бы. Один хрен пять тонн балласта возить приходится. Так почему бы не в виде приличной еды и выпивки?» но я в гостях и портить отношения с хозяином не буду. В конце концов, это его яхта, его деньги и его капризы». «Это как раз понятно. А почему тогда на бланке внутренние помещения отделаны?» «А я ее не строил сам, купил готовую. Два года назад узнал про здешние жуткие осенние ветры. Купил на верфи и яхту поприличнее, распорядился снять мачты и перевезти сюда. Здесь ее собрали, я вышел погоняться и обломался». Корм оказался не в коня. При таком ветре всего 18 узлов. Дурацкая форма корпуса. Правда, при очень сильном ветре она барьер преодолевала и выдавала все двадцать. У меня получалось двадцать с половиной под очень мощным мотором. Ну да, как-то так. Была надежда выжить больше. Я заказал новые паруса. Но тут осень, шторма. И когда я понял, что придется ждать до следующего года, продал лодку и вернулся за ленточку. «Вон твой парус, бери!» На полу лежал здоровенный мешок, хрустящий при касании. «Бери и пойдем к тебе на бланку. Готов сегодня выйти?» «Давайте попробуем». На полу Стив отдал последнее распоряжение и спустился на пирс. Меня удивило, как серьезно и внимательно рабочие отнеслись к его словам. Похоже, дядька действительно разбирался в том, чем командовал. «Эх, красавица!» «Ты про лодку?» «Не без этого, да. Здесь трудно ее оценить. Зато там, в море. Прикинь, 80 футов длины, 120 высота мачт!» Стив с таким восторгом в голосе сыпал цифрами и техническими подробностями, что поневоле в голове появлялась мыслишка. Все мальчишки одинаковы, только размер игрушек разный. На Белоснежке Стив уселся в уголке кокпита. Внутреннее пространство судна, обычно предназначенное для рулевого. Вытянул ноги, подставил лицо солнцу. «Отойди от берега на пару миль и начнем». Под мотором вывел яхту на открытую воду, поднял оба паруса. Ветер с удовольствием наполнил грот большой парус яхты ставится позади мачты и стаксель, малый парус яхты, ставится перед мачтой. Яхта двинулась вперед, постепенно разгоняясь. Подстроил паруса. Скорость нарастала. «У тебя неправильно работает грот», сказал Стив, не открывая глаз. «Плохо заполняется пузо паруса. Чуть увались». «Увалиться – увеличить угол между направлением ветра и продольной осью корабля». «И немного отдай». «Отдать – ослабить трос». «Шкот». «Шкот – трос, соединяющий свободный шкотовый угол паруса с корпусом корабля. Натягивая или ослабляя шкот, можно менять угол установки паруса относительно корпуса». «Я повернул штурвал». Сдернулся со стопора трос, отпустил полметра, снова зафиксировал. Ты пытаешься лезть на острые углы, но забываешь об ограничениях. Раньше на катамаранах ходил? Да. Оно и чувствуется. Однокорпусные, даже лучшие из них, не идут в острый Бей-де-Винт. Острый Бей-де-Винт курс парусного судна, близкий к встречному относительно ветра. Особенно на малых скоростях. Сначала разгоняешься, потом приводишься... Привестись, уменьшить угол между направлением ветра и продольной осью корабля. Потихоньку, не теряй скорости. Скорость потерял, сразу уваливайся. И все время контролируй качество обтекания паруса. Понял? Стараюсь. В принципе, старикан не сказал ничего нового. В принципе, это написано в любой книжке по яхтингу. Но урок, преподанный в нужное время в нужном месте, запоминается гораздо лучше. Наигрался? Да, стало понятнее. «Давай новый парус осваивать!» В сумке лежало нечто, изготовленное из полупрозрачного пластика с вкраплениями синтетических волокон. Мы раскатали это чудо химической промышленности по палубе. «Спускай стаксель и ставь на его место эту красотку!» «Кот-зеро!» «Кот-зеро» – один из современных видов парусов, гибрид стакселя и спинакера. «Прошу любить и жаловать!» Работал новый парус интересно. Мощно тащил яхту на полных курсах, и при этом нормально работал до довольно острых углов. Вот только поворачивать с ним было крайне неудобно. Просто так огромное полотнище переходить с борта на борт не захотело. Приходилось частично скатывать перед маневром. «Ну как, покупаешь?» «Нет, Стив, извини. Один я с ним просто не управлюсь. А держать полный экипаж для меня дороговато». «Ну что, каждый решает для себя сам». «Давай его сложим, и я покажу, как правильно управляться твоими штатными гротом и стакселем». Стив в любимой среде. Это было невероятно. Яхта носилась как ошпаренная. Там, где я удовлетворялся весьма скромным ходом, старикан выжимал из белоснежки все. На прямых участках уверенно разгонялся. Галсы – движение парусного корабля одним бортом к ветру. Менял почти без потери скорости, аккуратно дозируя движение штурвала и натяжку шкотов. «Глянь там на прибор. Сколько узлов кажет?» 20? Но как?» «А это тебе наука. Не лезь без нужды на острые углы. Там, конечно, ветер в морду свищет, крены и звон лажа, но скорость, получается, не такая большая. Эта лодка хорошо ходит в винт, курс судна, когда ветер дует сбоку. И в бакштаг, курс судна, когда ветер дует сзади сбоку. Пользуйся этим». Спасибо за науку. Учись, мне не жалко. И еще один важный момент. Для капитанов выходного дня вроде тебя это пока не очень актуально, но не всегда же ты будешь в видимости берега ходить. Разумно планируй движение. Можно медленно переть в острый Бейды Винт против ветра, а можно быстро идти широкими галсами. Ты должен знать, как ходит твоя лодка разными курсами, сколько ты теряешь на каждом повороте. «Тогда ты сможешь оценить потребное время и выбрать правильный маршрут. И иногда проще обойти какой-нибудь остров, чем лавировать». Движение с регулярной сменой галсов. «В узком проливе». Мы провели в море часов шесть. И, пожалуй, это был один из самых полезных парусных уроков в моей жизни. На обратном пути Стив предложил. «Если хочешь, могу взять тебя на покатушке этой осенью. Погоняемся на Мистрале. Мне не помешает лишняя пара рук». «Опыта у тебя не богато, но лебедки крутить пойдет». «Спасибо, конечно. А я вас не стесню». «Ты видел, сколько внизу места. Захвати себе спальник, еды и питьевой воды на две недели. Только и всего». Я лихорадочно соображал. Предложение было чертовски интересным. Вряд ли когда-нибудь еще повезет оказаться на такой яхте в такой ветер. И вряд ли Стив предложит снова, если в этот раз я откажусь. С другой стороны, оставить на две недели беременную жену и уехать развлекаться, с немаленькой вероятностью утопнуть или свернуть себе шею? Не знаю. Разумная и авантюрная склеснулась в мозгу не на жизнь, а на смерть. И это было заметно даже снаружи. «Немедленного ответа не жду. Объявишься до отхода – идешь с нами. Нет – значит нет. Телефон я тебе оставил». «Спасибо, Стив». «Брось! Старику всегда приятно, когда кто-то интересуется тем же, что и он сам!» На причале у Стива зазвонил мобильник. Он нажал кнопку ответа, но аппарат куху не поднес, разговаривал через громкую связь. «Половина порта услышала о каких-то проблемах с акциями. И что брокеру купить, а что продать, все тоже услышали», разговаривал Стив очень громко. «Будь его собеседник не в старом мире, может, и телефон не понадобился бы». Когда я доехал домой, рациональное начало в мозгу окончательно победило начало авантюрное. Я смирился, что ни на какие покатушки со Стивом не соберусь. Еще год назад, может быть. Да и тогда сорваться на две недели вне графика начальство вряд ли позволило бы. Так что не надо себя обманывать. Сухопутной крысе – место на берегу. Даже если та крыса и грезит о бескрайних морских просторах. В результате я решил, что еще пару раз выберусь на денек на Белоснежке, закреплю полученные знания, а потом яхту на прикол, а в руки карандаш, бумагу и калькулятор. Рисовать проект, высчитывать смету и нанимать строителей. Тем более вскоре у Димки отпуск, и выходных дней станет существенно меньше.